Глава десятая. «Ворую?» Возмутилась цыганка, глядя на Васина, как на клопа, которого уже пора бы и раздавить. «Я?» «Да». «Ворую. А ты меня за руку поймай, ментовская твоя душонка. Потом упрекай». «Зачем воруешь-то?» Спокойно осведомился Васин, глядя на закутанную в бесчисленные юбки и кофты под жарую смуглую цыганку, как тигрица, мечущаяся по тесному кабинету отдела железнодорожной милиции. «А когда у тебя пять детей будет, и кормить их не на что, тоже воровать пойдешь?» Цыганка нависла над Васиным, в ее голосе звучали обличительные нотки. «Голод страшнее Бога, а ты-то чистенький, весь такой да гладенький!» «Чёрт рыжий!» «А работать не пробовала», — с усталым спокойствием поинтересовался Васин. «А я и работаю», — гордо подбоченилась цыганка. «Где?» «Ворую». «Значит, признаёшься?» «А ты поймай, тогда признаюсь». «Понятно». Васин посмотрел на неё и гаркнул неожиданно, с рыком, как учил Ломов, чтобы ошарашить человека. «Села!» «Заткнулась! Отвечаешь только на мои вопросы!» Цыганка изумленно уставилась на лейтенанта и невольно приземлилась на стул. «Вот уж удружили, товарищи, командиры», подумал в который уже раз Васин. Следственно-оперативная группа за дело взялась спора. Васин теперь мог на деле увидеть, что такое настоящее, дотошное планирование, когда каждая версия рассматривается со всех сторон и тут же находятся действенные средства для ее проверки, Мог оценить, как методично, будто мельница работает следственно-розыскная машина. Объем задач стоял очень большой. Все участники группы были загружены по самую макушку. Не зря Апухтин говорил, что для его сотрудников работа на первом, втором и третьем местах. Да и всей областной милиции тоже не давали расслабиться». Следователь исходил из того, что архаровцы готовят удар в области, значит, они должны где-то отлеживаться, как-то передвигаться. Поэтому теперь у каждого постового были фотороботы налетчиков. Проверялись все машины, шерстились гостиницы, частный сектор, ну и, конечно, места сосредоточения преступного элемента. Был сориентирован весь подсобный аппарат органов внутренних дел. Осведомители из кожи вон лезли, чтобы добыть информацию, поскольку опера обещали им золотые горы, если помогут раскрыть преступление. Васину досталась самая токсичная линия. Но вместе с тем, возможно, и самая перспективная – работа по цыганам. И теперь он мотался по всей области, пытаясь нащупать нить. Вот и сегодня прибыл на станцию обызовка, место недавнего Мамаева побоища. Тут цыганский табор, накануне хорошо почистивший районы области гаданием, попрошайничеством и мелкими кражами, решил отправиться в дальние тучные края. На Обызовке цыгане ломанулись в почтово-пассажирский поезд. Как всегда у них на три билета в плацкарте человек 70. Все галдят, толкаются, проводники из последних сил пытаются не дать этой толпе оккупировать поезд. «Чего не пускаешь?» – орут цыганки. «Вагон большой, места всем хватит!» Толпа прорывается в вагон. Тюки, баулы, сопливые дети, крики, шуршание юбок и мат. Нормальный такой табор. Стандартный. На беду цыган на станции был линейный отдел милиции, так что служители порядка вовремя подоспели с призывами к законности и порядку. Ну и началось. То же самое – Крики, визги, только куда выше по тональности и накалу. Вопли, когда цыганок пытались оттащить в отдел, доносились до небес, будто с них живых кожу сдирали и солью посыпали. Ну и типичный набор пожеланий, проклятым легавым, чтобы у тебя на лбу рог вырос, чтобы твоя жена тебе арабчонка принесла в подоле, чтобы тебя клопы съели. Ну и дальнейший перечень добрых пожеланий, в том числе на цыганском, «Те прокхандел тро Сопротивление милиции постепенно переходило в драку. «Женский батальон, черти его дери. Это самое худшее, потому что милиция не знает, что с ними делать. Слабый пол. С мужиками все ясно. Пятерых сопровождавших женщин, цыган, быстренько приструнили, бока намяли. А как поступить свежащей, благим матом цыганкой, которая от избытка эмоций швыряет в тебя годовалого ребенка?» Милиции совсем пришлось бы туго, если бы не дислоцирующаяся рядом железнодорожная армейская часть. Ее командир всегда был рад прийти на помощь родной милиции и делал это без докладов с согласованиями. Так что общими усилиями армии и милиции с цыганами справились. В железнодорожный отдел весь табор не поместился. Самых буйных, по которым нужно будет принимать процессуальные решения, распихали в камеры а остальных загнали в здание строящейся свинофермы, выставили охрану. «Для вас, ментов, что цыган, что свинья!» — орала пожилая цыганка. «Я Хрущева напишу, он цыган уважает!» Да уж, как уважает Хрущев цыган были наслышаны многие. Его уважение им давно и кается указом 1954 года о борьбе с их вольницей. Узнав об этом событии, Васин выехал на место переговорить с неистовым народцем. Его интересовал один вопрос. Не возникал ли здесь Капач? Не знает ли кто его? А для этого нужно развести цыган на разговор. Болтать-то они гораздо. Но вот что-то конкретное из них выудить, тут надо сильно постараться. «Пять детей, говоришь?» Задумчиво произнес Васин, разглядывая буйную цыганку. «Пять!» С вызовом воскликнула цыганка. «Пять детей. Пять лет без матери. Меньшее за хулиганство и сопротивление милиции не получишь. Такая вот забавная арифметика». «Вот еще!» – презрительно фыркнула цыганка, но глаза ее испуганно забегали. «Увидишь. И очень скоро. Единственный способ снискать снисхождение – быть с нами покладистой». Не лечи леченую!» «Ну, как знаешь!» – Васин начал приподниматься – «Разговор закончен». «Чего хочешь-то?» Уже спокойней спросила цыганка. «Это другое дело». Васин открыл портфель и вытащил фотороботы архаровцев. «Твои сородичи. Кого из них видела?» Цыганка равнодушно посмотрела на изображение. «Да не. Нам своих мужиков хватает. Вон Зара своего топором зарубила. Так тут же к ней новый мужик прилип». Васин нахмурился. «Вот и думай, правду говорит или издевается». Цыганка продолжила. «Мы своим табором кочуем. Никто к нам не прибивался». У Васина почему-то возникла твердая уверенность, что она не врет. Задав ей еще несколько вопросов и получив более-менее откровенные ответы, оперативник подытожил. «Ладно, попрошу ребят, чтобы тебя не слишком обижали». Переговорил он еще с некоторыми представителями табора. Все без толку. Похоже, Копач к ним никакого отношения не имел. Вычеркиваем еще один пункт. Сколько этих пунктов уже было? Васин взялся за дело с молодецким задором. Мотался с утра до вечера по городу, по цыганским поселкам. Агентуры там практически не было, но у местных оперативников и участковых возникли с цыганами определенные отношения, которые позволяли задавать вопросы. Главное – нащупать след Копача. Кроме того, лейтенант старался переговорить практически со всеми цыганами, задержанными милицией и доставленными в отделы. Даже в местную колонию заглянул. Там томился цыганский барон. В прошлом году он сопровождал табун своих «рабочих лошадок», цыганок с детьми. Нескольких замели за кражу, и барон с остальным табором заявился в милицию их вызволять. Пошумели знатно, до стрельбы дошло, а потом и до народного суда». «Разговоры, разговоры. Большинство вот на такой же истерической нотке, как с этой цыганкой. Чего вы к нам пристали? Чего вам от нас надо, палачи?» Васин втирался в доверие, льстил, заискивал, орал, угрожал. В общем, использовал весь арсенал психологического давления и погружался в это болото все глубже. От этого мельтешения в глазах ребила. Голова кружилась, как карусель в городском парке. Дни превратились в сплошное месиво, в котором мелькали цыгане. Много цыган. Точнее, одни цыгане. Хотя примерно такого он и ожидал. С первых дней работы в милиции эти самые цыгане исправно портили нервы ему лично и роняли процент раскрываемости его райотделу. Сколько же времени и сил пришлось убить на этот неугомонный народец? Именно цыгане давали львиную долю имущественных преступлений, жили в условиях анархии и на советское государство предпочитали плевать. В начале 50-х они массово гнали в Светогорскую область лошадей с Украины, из Белоруссии, с Юга России. По правилам, на животных должны были быть паспорта, но, понятное дело, таковых они представить не могли. Тогда Васин наглядно оценил, что цыган-конократ – это вовсе не сказочный персонаж, А самое, что ни на есть распространенная реальность. Было у цыгана две ноги, Бог ему четыре додал. Тогда у колхозов и крестьян с лошадьми было совсем плохо. Тягловая сила и рабочая лошадь – это бык. Неважная замена, скажем так. И у колхозов была тогда главная задача – пополнить поголовье лошадей. Без них на деревне совсем кисло. Вот и меняли колхозы двух быков на одну лошадь. Конокрады этим активно пользовались. Зачем цыганам нужны были быки в таких количествах? Да очень просто. В Залесианском районе работала без выходных и проходных артель «Красный Октябрь». Там быков принимали по тысячу рублей за одну животную единицу, после чего пускали на колбасу. Ну и, конечно, донимали область кочующие таборы. Гадания, кражи, мошенничество шлейфом тянулись за цыганскими кибитками. И... Управы на них никакой не было. Но это все цветочки. Ягодки начались после указа 1954 года об оседлости цыган. Вот тогда эти веселые свободолюбивые кочевники дали милиции прикурить. Уже тогда Ватин истинный коммунист-интернационалист со стыдом стал осознавать, что начинает испытывать глухую ненависть к цыганам. Притом не к отдельным преступным представителям, а ко всему этому народу. Был уже девятый час вечера, когда Васин вошел в кабинет следственно-оперативной группы. Ломов изучал прикрепленную кнопками к стене карту области. А Пухтин листал материалы дела, делая выписки на листе бумаги. Только золотое перо скрипело. «Ну что, со щитом или на щите, практикант?» Ломов посмотрел на запыхавшегося и притомившегося лейтенанта с ироничной усмешкой. «Да опять пустота!» – отмахнулся Васин. Он налил из графина в стакан воды и жадными глотками выпил. Не знают в этом таборе ничего о герое цыганского народа Капаче. Плелся он на перекладных до Обызовки почти 200 километров, если считать туда-обратно. вымотался прилично и хотел, чтобы его хотя бы на время оставили в покое. Но какой там покой? Он только снится. А так вечный бой. В том числе и с язвительностью Ломова. «Может, плохо спрашиваешь?» — не отставал майор. «Без огонька и пристрастия?» «С пристрастием и огоньком — это уже инквизиция», — хмыкнул Васин. «Хотя с такой публикой ее методы в самый раз...» «Эка ты разогнался!» — хмыкнул Ломов. «Я уж в меру сил стараюсь наладить конструктивный диалог, шеф, но глухо, как в среднеазиатском колодце». Этот копач, как привидение какое-то, возникает из ниоткуда и исчезает в никуда, когда захочет. По другим линиям расследования никто успехами похвастаться тоже не мог. Действительно, банда была как заколдованная, как будто шапка-невидимка у них, а заодно и ковер-самолет. «Что-то мы упускаем!» Поморщился Ломов, снова обернувшись к карте и прочерчивая стрелку красным карандашом. Рядом висела еще одна карта Российской Федерации, тоже испещренная значками и линиями. «Может, они вообще из области двинули на оперативный простор? Степь да степь же кругом!» выдвинул предположение Васин и обвел рукой карту РСФСР. «Их надо где-то там искать». «Молодые люди!» А Пухтин оторвался от бумаг и посмотрел на оперов хитрым взглядом. «Клянусь своими почтянными сединами, здесь они!» и заявят о себе в своей манере самым наглым и подлым образом. Притом, в самое ближайшее время. Я их повадки шакалий хорошо изучил». «Ох, накликайте, Александр Львович!» — воскликнул с чувством ломов. «Не будь суеверным! Но они все равно о себе заявят!» А Пухтин сладко зевнул, встряхнул головой и снова было углубился в свои бумаги, но тут на его столе зазвонил телефон. Следователь резко сдернул трубку. «А Пухтин на проводе?» По мере того, как он слушал, сонливость и ирония исчезали на глазах. На их место приходила угрюмая сосредоточенность. «Понял. Машину к прокуратуре!» Следователь в сердцах бухнул трубкой телефон. «Все же накликали?» Невесело спросил Ломов. «Накликал! Черт возьми, еще как накликал!» Вжигунина, двойное убийство. Дом священнослужителя. Копач? А что, здесь другие такие же шалят? Он чумная тварь. Он...» «Ну что, коллеги, на выезд!» А Пухтин вытащил из стола свою сильно потертую коричневую кожаную папку с золотистыми застежками.